К сожалению, был я, я имел к тому свои основания, причины которых, может быть, кроются в легковерии и впечатлительности моей натуры.